полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных, небрежный плод моих забав, бессонниц, легких вдохновений, незрелых и увядших лет, ума холодных наблюдений и сердца горестных замет. Мой дядя...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 И промотался, наконец. Судьба Евгения хранила. Сперва мадам за ним ходила, Потом Масье ее сменил. Ребенок был резов, но мил. Масье Лябе, француз убогой, Чтоб не измучилось дитя, Учил его всему шутя. Не докучал моралью строгой, Слегка за шалость бронил И в летний сад гулять водил.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 Что занимало целый день Его тоскующая лень Была наука страсти нежной Которую воспел на За что страдальцем кончил он Свой век блестящий и мятежный В Молдавии, в глуши степей Вдали Италии своей Как рано мог он лицемерить Таить надежду, ревновать Разуверять, заставить верить Казаться мрачным, изнывать, Являться гордым и послушным, Внимательным или равнодушным. Как томно был он молчалив, Как пламя красноречив В сердечных письмах, как небрежен, Одним дыша, одно любя, Как он умел забыть себя, Как взор его был быстрый, нежен, Стыдлив и дерзый, А порой блистал послушную слезу.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 Всех этих слов на русском нет. А вижу я, винюсь пред вами, Что уж и так мой бедный слог Пестреть гораздо меньше мог и племенными словами. Хоть и заглядывал я в старь В академический словарь. У нас теперь не то в предмете. Мы лучше поспешим на бал, Куда стремглав в емской карете Уж мой Онегин поскакал.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 из злости мрачных эпиграмм. Как часто летнюю порою, Когда прозрачное и светло, Ночное небо над дневою, И вот веселое стекло Не отражает лик Дианы, вспомни прежних лет романы, вспомни прежнюю любовь, Чувствительный, беспечный вновь, Дыханием ночи благосклонной Безмолвно упивались мы,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 Маню ветрилы кораблей, Подрезой бурь с волнами споря, По вольному распутье моря, Когда ж начну я вольный бег? Пора покинуть скучный брег Мне неприязненной стихии, И среди полуденных зыбей Под небом Африки моей Вздыхать о сумрачной России, Где я страдал, где я любил, Где сердце я похоронил.